Устало выдохнув, председатель Совета Межгалактической Защитной Унии окинул взглядом трех разумных, сидевших за столом, и двадцать одну голограмму тех, кто по тем или иным причинам не смог присутствовать на заседании лично. Последний вопрос сильно тревожил председателя, оттого и был задвинут в самый конец списка. «Ну что ж», — проговорил он. «В завершении хочу сообщить, что Рейнхалер отправлял свою тень на землю». Советники нахмурились, переглянулись, но нарушать тишину не спешили. «И чем все закончилось?» пробасила голограмма советника Мьор Горьга, представителя Бьоргусов. «Он встретился с Александром. Мы потеряли двоих ваших соотечественников». Грустно произнесла голограмма советника Алборса. Мьоргург выругался и покачал рогатой ряхой. «Чему были эти встречи?» Уточнила голограмма советника Гингона Лизара. «Полагаю», — проговорила присутствующая лично Маршави. «Рейнхавер желает заразить брата своими идеями. Вы знали, что так и будет, советники, председатель». «Я говорила вам, первородные появляются подвое, поэтому мы искали Александра, ведь Рейнхалер явился раньше». «И нам удалось его найти», — отозвался Алборс. «Он все еще на нящей стороне», — вновь заговорил Гингон. «Пожалуй, у него нет причин». «Идти за Рейнхаллером?» Подумав мгновение, ответил Интенсис Светоч. «Тогда нам нечего бояться?» Осторожно спросила голограмма советника Кицу, представительница Кицуриев расы прямоходящих двуххвостых лисиц. «Он найдет свой артефакт и...» Она замялась. «И если не потеряем его доверие, получим силу, равную Рейнхаллеру». «Или в противном случае...» — скривился Мьор Горьк. «Дикаря, наделенного разрушительной мощью...» «Александр не дал повода себе усомниться...» — возразил Алборус. «Полагаю, клетянцы думали так же несколько месяцев назад, прибрав к рукам Ренхайлера...» — не успокаивался Бьоргус. «А что в итоге?» Он покорил четверть галактики и направился в Аклетиас, столицу АМС. Даже мы не можем собрать силы для ее штурма. Наши предки прокляли бы нас, если бы знали, что какой-то Выскочка провернул то, что не в силах сделать Межгалактическая Защитная Уния. «Он не Выскочка, а Первородный», — гневно ударила по столу Маршави. «Вы недооценили Первородных». «Как же все-таки плохо, что только я застала прошлую пару!» «Кстати, они тоже захватывали галактики!» Осторожно поинтересовалась Китсу. «Нет!» — покачала головой Мара Шави. «Уничтожили два рукава, открыли три новых!» «Впечатляет!» — протянул Алборус. Глядя на членов Совета, председатель вновь тихо вздохнул. Одно лишь упоминание имени Рейнхаллера вызвало столь бурную реакцию. Как же они поведут себя, когда председатель сообщит, что связь с разведчиками на Аклетиасе утеряна, и что виноваты в этом отнюдь не Аклетианцы, за столько лет не разглядевшие шпионов. Конец книги. Читал Константин Загадский.